глава 31 рома 30-40 минут назад роман викторович не сочтите за наглость могу я задать вам один беспардонный вопрос долетает до моих ушей я отрываю взгляд от документов беспардонные вопросы это что-то новенькое особенно для петра интересно даже как далеко простирается любопытство всегда сдержанного и тактичного водителя киваю не сочту Раз так зашел, значит вопрос, сильно за рамки вон выходящий? — Ну, скажем, из разряда не мое дело, — межуется водитель, возвращая внимание на дорогу. Я, ухмыляясь, закрываю папку с документами. До реквизитов сторон не добрался, но да ладно. Пробегу глазами уже перед встречей. Бросаю бесцельный взгляд на пробегающий за окнами городской зимний пейзаж и говорю. — Валяй! Тут такое дело, Роман Викторович! замолкает, как пацан, ей-богу. «Давай, Петь, не жмись. Сколько мы уже знакомы. В глаз точно не дам. Да и...» — киваю на свою лангетку. «Не в том состоянии, чтобы кулаками махать. Да ничего криминального на самом деле. Просто любопытство по поводу Синичкиной». Я зависаю. Котелок явно отказывается варить. «Синичкиной?» — переспрашиваю, а язык не ворочается. Вернее, ворочается, но неправильно как-то. А на этой смешной и нелепой фамилии к нёбу приклеивается. В мозг что-то отдаёт тупыми ударами. Будто какие-то извилины резко начинают плясать кан, кан на нервах. А когда водитель начинает заваливать меня информацией дальше, мне вообще становится дурно. «Говорю же, наглый вопрос», – пожимает плечами Пётр. «Вы не подумайте. Я после того, как вы обозначили границы, больше у Слади не звонил и с ней не разговаривал». «Думаю, и правда не моё дело, куда полез со своей квартирой и сватовством, как перечница старая», — смеётся Пётр. «Но просто уж больно семья хорошая. Детки славные. Покоя мне не даёт мысль, всё ли у них хорошо. Если они от вас съехали, думал, может, вы в курсе, куда, а, Роман Викторович?» «Что за мать его поток непонятной мне информации? Кто съехал? Куда съехал? Какая квартира и сватовство?» Голова сейчас рванет. По мере набрасывания в мою сторону Петром информации горло подкатывает тошнотворный ком. Спирает. Воротник начинает душить, а галстук обхватывает шею тесной удавкой. Сознание ярко дорисовывает, как он сжимается на моей шее, и я резко сдергиваю его так, что неосторожно отрываю пуговицу на рубашке. Сижу, а меня шатает. Крутит, как под сильной наркотой. Ерунда какая-то. Часть меня понимает, что происходит какая-то херня, а другая — воздуха просто не хватает. Я заёрзал на сидении, а после брошенного водителем «Сыну бы такую жену, как у Слада!» Дальше я просто ни черта уже не слышал. прохрипел «Петь, тормози!» «Что, Сул?» «Живо! Мне на воздух надо!» Зажимаю кнопку стеклоподъёмника, сжимая челюсти. скидывая с себя болтающийся шарф, машинально сжимая в кармане пальто, те самые фенечки. Какого черта происходит? Самое непонятное во всем этом реакция моих инстинктов, которые завозились за грудиной взволнованными, ощерившимися ежами, накрыла злость, ярость, раздражение. Такую жену! «Роман Викторович, может, скорую?» долетела до меня уже как сквозь вату, тихим эхом. Я не слышу, не придаю значения. Мне хреново, так хреново, что, кажется, сердце остановится. Помру и поминай, как звали. Голову сдавили тиски, качан под пресс положили и жмут, давят на виски в ожидании, пока лопнет. Глаза заболели от напряга, давление явно шабануло нехило. Картинка перед глазами поплыла. Пришлось головой встряхнуть, без толку И как вишенка на гребаном адском торте, Ко всему этому одолела накатывающая волнами слабость и ощущение, что не могу вдохнуть. Легкие отключились. Воздух выкатили. Нет его. В целом, мать его, городе нет. Дерьмово. Так меня еще не выкручивало и не выворачивало. Как только машина с визгом тормознула у обочины, я вылетел на улицу, обжимая ладонями голову. Месиво. Грёбаное месиво перед зажмуренными глазами. Арр! какие-то картинки, картинки, картинки, разговоры, взгляды, шепотки, голоса, будто кто-то встряхнул грёбаный калейдоскоп и со всей дури разбил его о мою многострадальную голову. Долбанул, цветные картинки в хаотичном порядке полетели во все стороны. Я сжал зубы, пытаясь сдержать приступ тошноты, вдохнул полной грудью морозный воздух, и тут неожиданно начало отпускать. На место обрывочным картинкам полетели Воспоминания. Как бешеная лавина, на скорости несущаяся с горы накрывает, так и меня накрыла. Похоронила под вывалившимися воспоминаниями прошедших двух недель, а на смену размытым образом полетели вполне четкие и ясные картинки. Аэропорт. Неделя до Нового года. Размашистый шаг и разговор с Нагорным. «Будешь затворником все новогодние праздники торчать дома». Некогда мне жизнью заниматься, у меня проекты горят. Супермаркет. Девочка-эльф в красно-зеленом платье. Желание и... Удар по голове. Синички. Трое. Лев, Маруся и Услада. Жмутся друг к другу в смешных пижамах. Серые глаза, пуговки, ямочки на щеках. Нежные руки и улыбки такие, что душа замирает. Мои синички. Любые отношения — это риск. Первая встреча. Первая Дядя Рома. Первый поцелуй. Никто не скажет тебе, как правильно, а как нет, Ром. Ночь с имбирным печеньем. Утренник, фенечки, коньки, скандал и тварь ростовцев. А потом момент, когда я в первый раз чуть все не прос... терял. Я понимаю, что тебе сейчас страшно переступить через собственное прошлое, но, Бурминцев, ты впервые в жизни когда-то так полюбил. Полюбил. С губ срывается то ли стон, то ли всхлип. Охренеть! Поднимаю глаза к небу и пытаюсь отдышаться, примириться с мыслью, что я чуть второй раз не упустил своего счастья. Синичкина! Два мать его дня! А на место розовым облакам приходит злость, потому что перед глазами возникает лживая рожа Ростовцева, и поверх сентиментальности меня накрывает желание убивать. После того, как воспоминания свалились буйным потоком на мою контуженную голову, первым делом я набрал Нагорного. Единственный номер, который помнил наизусть. Упущение. Урок мне на всю жизнь. Но теперь я уже ни на грамм не сомневался, у кого осел мой телефон. Это сволочь, ростовцев. Продумал все. Телефона нет, номеров нет, больница и та клиника его друга. Плюс Нагорный гарантированно не в городе. Скотина. Он полностью отрезал меня ото всех, кто мог бы хоть словом, хоть жестом намекнуть на его гнилую натуру. Удобно, однако. Или труп, или хромой на память. Делай с моей фирмой и моими деньгами все, что душа пожелает. Зашибись. Стеф, правда, пыталась что-то рассказать, и за это я еще скажу ей спасибо. Но он даже собственную сестру зашугал. О каких тогда вообще моральных качествах может идти речь? Пока мы с Петром ехали в ресторан, меня трясло и колотило, как припадочного. Разрывало между бросить все немедленно, помчавшись к синичкам, или довести дело до конца. И позвонив Демьяну, я с удивлением узнал, что Лада едет ко мне. Хотя нет, я не удивился. Где-то глубоко в душе я знал, что она не остановится и не оставит попыток достучаться до меня. Я восхитился. В очередной раз понял, что я счастливчик. А когда увидел ее... Самым сложным было держать лицо. Ростовцев не должен был знать, что амнезия благополучно канула в небытие. Этот червяк просчитался буквально на пару минут. Час максимум. Хотя, если бы не Петр со своим сватовством моей Синичкиной, неизвестно, сколько бы я еще проходил в беспамятстве. Удивительно, каким в моей ситуации мощным спусковым крючком стала ревность. Мне хватило пары звонков и десяти минут с поддержкой Демьяна, чтобы сориентироваться, как действовать дальше. Я планировал играть. Мне нужно было удержать Ростовцева в ресторане до приезда Нины и того самого водилы, который перевернул меня на дороге. Тем более после того, как Стеф сообщила, что ее брата уже ждет частный самолет в аэропорту. Сразу после подписания бумаг Степыч планировал смотать удочки вместе с моими деньгами, которые Коломен тут же перечислил бы ему на счет, якобы мой, указанный в договоре. Я должен был его задержать. И его, и Коломина, который за сговор, если не сядет, то побегает с адвокатами по судам, потому что просто на тормозах я теперь это дело не спущу. Я зол, как тысяча чертей. Отправил Нагорного с ребятами из СБ-фирмы в квартире к детям Лады ради перестраховки. Кто знает, как поведет себя Красильников, ему тоже светит немалый срок. А Нина уже должна была быть на подъезде к ресторану вместе с исполнителем, и своим знакомым операм. Я планировал, что Лада уйдет, и только потом начнется разбор полетов. Планировал, да. Но сейчас смотрю в ее доверчиво распахнутые глаза, и на душе кошки скребут. Планы рассыпаются в труху под ее полным мольбы взглядом. Не смог, не сдержался, ляпнул. Я говорю, что безбожно влюблен в твои ямочки на щеках, Синичкина. Назвал ее по фамилии и замер в считанных миллиметрах от желанных губ. Чувствовал ее дыхание, прерывистое и волнующее, когда она в неверии, заикаясь, прошептала. «Ты так... ты все помнишь?» Глаза свои округлив. «Ты помнишь, Ром?» Повторяет и ладошками своими щеки мои обхватывает. «Ромыч, ну ты идешь?» Параллельно летит из-за спины от Ростовцева. «Роман Викторович, нам долго вас ждать?» От кого-то из людей Коломена. Я ухмыляюсь, желваками поигрываю и из последних сил держусь. Понимаю, что надо доигрывать, но сил в себе не нахожу отойти от лады. Да и зачем, если с минуты на минуту тут будет наряд, далеко он не убежит. А я с извращенным удовольствием посмотрю, как его пакуют в браслеты и выписывают путевку в места не столь отдаленные. Не хочу играть. Киваю на выходе, признавшись. Помню, шепотом, игнорируя выпад Ростовцева. Как я мог тебя забыть? Сам ведь загадал. Лада улыбается, губы трясутся, сейчас точно начнет рыдать. На носочки встает, тянется, как цветочек к солнышку. Раскрываясь и расцветая на глазах, водит пальчиками по моим щекам. Я вдыхаю полной грудью родной аромат. Моя. Каждая клеточка вопит. Моя. Я бы вспомнил ее сам, если бы только увидел, глаза в глаза. Вспомнил бы, уверен. Ну что, теперь не будешь бить?» Улыбаюсь. Она смеется. Как же я хочу ее поцеловать. «Время-то не резиновое, Ромыч!» Уже беснуется за спиной ростовцев. Ну или шипит от понимания, что ему кранты. Я игнорирую. «Я так боялась потерять тебя, Ром!» Шепчет сбивчиво, хватая воздух Лада. «Я не успела тебе сказать. Я так испугалась, что не успела тебе сказать, что...» Замолкает, глаза бегают, губы кусает. «Все еще боится озвучивать? Ну и ладно. Я не гордый, и вообще ее поступки гораздо лучше любых слов говорят о многом. Киваю. Знаю, Синичкина, все знаю. Глаза Лады на мокром месте, нос красный, а выражение на милом личике такое, что затискать ее хочется». Зацеловать, заобнимать, любить бесконечно долго хочется. Только не вздумай рыдать. Рано, потом порыдаем вместе. Дурак, дует губы. Дурак, киваю, улыбаюсь, большим пальцем слезинку покатившуюся по ее щеке стираю. Не могу больше, ломаюсь. Тянусь к Ладе, в охапку сгребаю и под удивленный вздох целую. Жадно, напористо, касаюсь своими губами её. доверчиво разомкнутых мне навстречу. Сладкие, нежные, горячие. Готов застонать в голос. Если умирать, то только так, от наслаждения. Иначе не хочу, пробовал, не понравилось. Я все два дня без нее умирал. Два, мать твою, дня. Я потерял целых два дня, мучаясь ощущением, что что-то в моей жизни не так, не то, не к месту. А она просто вся была не моя, жизнь эта. Целую еще и еще раз. Порывисто, нетерпеливо. Отстраняюсь, хватаю воздух и начинаю. Лада, слушай, тебе сейчас надо... Не договариваю, чувствую, как ко мне со спины кто-то приближается. Подбираюсь, слышу. У людей другие встречи, Ромыч, но не по-человечески. Мы все тебя ждем. Степа, лапу свою на плечо мне положил. Лада у меня в руках рычит и скалится в сторону Ростовцева. Я свожу челюсти и сжимаю кулаки. Краем глаза вижу мельтешение за окнами у входа. Что ж, подмигиваю испуганной Синичкиной и оборачиваюсь. Хватаю ее ладошку и прячу себе за спину. Чувствую, как ее пальчики вцепились в мое пальто, но я не собираюсь махать кулаками, в этом она может быть спокойна. Не при ней точно, хотя врезать бывшему другу руки, ой, как чешутся. А ты, я смотрю, больше всех куда-то торопишься, Степ. Так не я, у ребят после нашей еще одна встреча. Ставь за корючку да милуйся дальше, ради бога. Испуганно бегает глазами с меня на ладу и обратно. Или он идиот, или отчаянный. За корючку, чтобы ты меня как липку ободрал, дружище. Краска с лица ростовцева сходит Чего? Что слышал? Окунуть в дерьмо мое имя в прессе. Начинаю загибать пальцы. Слить договоры, разнести репутацию фирмы. «Подстроить аварию, а потом до да кучи, обворовать и подставить под уголовное дело. Я ничего не забыл?» Ростовцев отшатывается. «Ты чё за ерунду городишь? Ради тебя же стараюсь. Какая авария? Какое обворовать? бурминцев ты головой ударился? Баба тебе это напела что-то?» «Бабы на вокзале!» Рычу и дёргаюсь в сторону Ростовцева. Лада меня тормозит, вцепившись обеими руками. «Ром, не надо!» «Знаю я твои старания, ростовцев. Слава богу, жив остался. Только контузи малость Я вот не пойму, ты вообще на что рассчитывал? Что я сдохну в той аварии? Так тебе бы ни пени, не перепало идиот!» Синичкина вздрагивает и слишком громко вздыхает у меня за спиной. «Это было ДТП, Ромыч. Я тут ни при чем. Зачем мне?» «Сейчас органы приедут. Им расскажешь, какое это было ДТП. Не рассчитали вы мою живучесть с Красильниковым?» Программист он может и хороший, а медик херовый. И когда убить не получилось, решили импровизировать? Ну а что, согласен, удобный случай. Денег поиметь и конкурента убрать. А потом смотаться за границу и осесть, начав строить бизнес на чужих кровных. Браво, ниже только дно. Лицо Ростовцева, по мере того, как я продолжал вываливать на него свои догадки, все больше и больше багровело. Глаза испуганно ползли на лоб вслед за бровями. А его туша продажная пятилась от меня в сторону столика, где коломен со своими двумя подпевалами тоже уже на ноги повскакивали и готовились дать дёру. Вот только входы и выходы все оцеплены. Максимум, что они могут сделать в данный момент – покаянно сложить руки и сидеть. Может, тогда им это плюсиком в карму зачтётся. «Что, Стёпыч?» – ухмыляюсь. «Правда, глаза режет?» «Я пытался с тобой по-хорошему договориться!» Рычит в мою сторону ростовцев. «Если бы не это...» Поджимает губы и кивает в сторону Лады. Я все ближе к мысли, что сломанный второй раз нос ему будет к лицу. «Если бы не это, у тебя бы все равно ни черта не вышло. Ищи другого идиота. Кстати говоря, сестру чем запугал?» «Никто ее не запугивал. Сама виновата, дура». «Дура не дура, а поумнее тебя оказалось Ухмыляюсь и в этот момент замечаю, как запасной вход за спиной Ростовцева открывается. Вот и все. Посетители ресторана дружно охнули, персонал засуетился. В зал хлынули ребята в форме с автоматами, ну, прямо в стиле лучших боевиков. А за ними, гордо вышагивая, наша с Синичкиной фея крестная в сопровождении двух незнакомых мне мужчин. Судя по тому, что один в наручниках, а второй его подталкивает в спину, роли тут и так ясны. Внушительный опер Нинель что-то спрашивает у парня в браслетах, и тот, понурив голову, кивает в сторону Ростовцева, который уже ни живой, ни мёртвый, мечется взглядом и телом из стороны в сторону и не знает, куда бежать. Полная фиаско. Потерял не только имя, но и лицо. Нина. Ох, у меня за спиной Синичкина. Это Нина, Рома, ты ничего не хочешь мне объяснить? Я улыбаюсь. Обязательно объясню, но потом. «Степан Ростовцев?» – подходит к белому, как мел, бывшему другу один из мужиков в форме, помахивая ксивой. «Вам придется проехать с нами». «Какого черта? На каком это основании?» «Что ж», – подплывает к нам грациозная Нинель. «Маски сорваны, господа. Зайчишки в клетках и теперь уже надолго. Будут обскакивать свои пару квадратных метров и усердно думать над своим поведением. Ты любишь эффектно появиться». смеюсь, приобнимая подругу. «А ты, слава богу, жив и почти так же, как всегда, неотразим. Ладусь!» «Как вы его раскололи?» спрашиваю, кивая на виновника ДТП, пока девчонки обнимаются. «Да он особо и не сопротивлялся. Эти двое его на бабки киданули», согласился сотрудничать со следствием за смягчение срока. Еще намекнул, что с Красильниковым у них тоже какие-то терки. «Того, кстати, еще ищут», звучным басом сообщает нам друг Нинель. «Михаил!» – протягивает руку. Мы обмениваемся рукопожатиями. «Роман!» «Может, вы в курсе, где его можно поймать?» Ответить не успеваю. В Михаила со спины влетает выкрутившийся и дернувшийся в сторону выхода ростовцев. С бешеным взглядом, загнанного в угол крысеныша, этот отчаянный идиот припускает в сторону второй двери. Вот только с реакцией у него на стрессе явные проблемы. Так же, как и с головой. Далеко убежать он не успевает. Лада выкидывает в бок ножку, и этот торопыга, запнувшись, сделав отменное сальто в воздухе, летит носом в пол, с визгом писком, грохотом и потоком отборного мата, рухнув на бетон. «Что за натура, а? Как гадить, так пожалуйста! А как отвечать за свои героические поступки? Так пятый угол ищем!» Я поджимаю губы и ухмыляюсь. Подойдя к Ростовцеву, присев на корточки сообщаю ему доверительно. начинаешь сушить сухари, Степыч, присядешь ты надолго, я постараюсь. За сестру не переживай, она единственная у вас в семье, кто вырос человеком, а я своим в спину плевать не привык». Хлопаю распластанного на полу друга по спине и поднимаюсь на ноги. «Вставай давай, бегунок!» Под руки поднимают ростовцева ребята из СОБР. Я возвращаюсь к своим, как раз в тот момент, когда телефон Лады начинает трезвонить в кармане. Девушка отвечает. и по мере того, как ей что-то вещают в трубке, начинает бледнеть на глазах. Отнимает телефон от уха и за могильным голосом сообщает. «Красильников пытался синичек похитить».